Разные мысли о жизни и о себе. О смерти. Нельзя бояться потерь. И меньше всего нужно бояться за свою жизнь. Почему? Когда я боюсь потерять, я уже потерял. Вот у меня есть очень дорогая хрустальная ваза. Я боюсь её потерять. И я её ставлю в шкаф, чтобы её случайно не разбили. А она вроде бы как бы есть, а на самом деле ее у меня уже нет. Я ее не пользуюсь. Из жизни коль нам дана, надо ее пользоваться, а не бояться терять. Все это я хорошо сказал. Что что, а смерти бояться нельзя. Пока я жив, не от смерти, а помер, так меня нет и все. Я же даже пожаловаться никому не смогу. А тот, кто боится помиреть, он уже мертвец. Ко мне очень часто обращаются с такой просьбой: "Я ещё не старый, а боюсь сойти с ума". Я говорю: "Чего ты боишься, то обязательно произойдёт". Так я разными примерами пытаюсь вам доказать важность мышления в нашей жизни. Для нас закон развивать мышление. Волку книжки читать не нужно, свинье тоже не нужно думать. У них нет соответствующих анатомических структур. А нам нужно обязательно Орган, который не развивается, атрофируется. Мышцы не развиваете, меньше станут. Лежите, позвоночник ослабнет. А с нервной системой как раз хорошо. Вы можете бездельничать, а вес мозга не изменится, поэтому его можно всегда раскочегарить в любой момент. Это жизненно важный орган. Я знаю, кто больше всех боится смерти. Бездельники Чтобы они там не делали, не развивающиеся люди очень боятся смерти. Почему? Перед Богом надо потом отчитаться, а отчитываться нечем, ничего не сделано. Правда я ты есть, но все же иногда задумываюсь о вечном. Как библейские мудрецы говорили, когда помрешь, Бог тебя не спросит, как часто ты в церковь ходил, он спросит, как ты вел свои дела. Поэтому нужно определить, веришь ты в Бога или нет. Если веришь, ты ведёшь свои дела, не откладывай в долгий ящик. Заботьсь о сегодняшнем дне. Поэтому всех будут судить, несмотря на то, веришь ты в Бога или нет. Я вот тоже недавно озаботился и спросил себя: "А как я вёл свои дела?" Знаете, помогает привести свои дела в порядок, жизнь проанализировать. Я посмотрел, какие я написал книжки, расставил их. Получилось целый полки и даже больше. Некоторые книги сейчас уже отодвинуты вглубь полки, и я подумал, что мне есть чем перед Богом отчитаться. Кстати, у меня была серьёзная операция. Что значит операция? Это маленькая смерть. Наркоз же дают. И я думаю, как раз во время операции я побывал на том свете. Бог посмотрел на мои дела и отпустил меня, сказал: "Поживи ещё. Однако на Бога надейся, а сам не плошай". Я каждый год обследуюсь. А законах природы. Как можно обойти законы природы? Они не знают исключений, они всегда действуют. Товарищи женщины, как вы можете жить счастливо, если вы выходите замуж за дешёвого человека? И вы хотите его сделать дорогим? 30 лет он не смог себя сделать дорогим, а вы хотите это сделать за 1-2 года? Если вы научитесь мыслить философски и политэкономически, может, начнёте принимать правильные решения. Если бы мужчина женился на женщине, у которой своего капитала было столько же, сколько своего, то у них бы не было проблем. Также счастливы те семьи, где не просто имеют имущество, а умеют зарабатывать. Потому что если ты имеешь имущество, но не умеешь зарабатывать, ты его потеряешь рано или поздно. Это давно известной истины. Римские историки рассказывают, будто в дни завоевания персами греческого города Приены, за толпой беглецов, еле тащивших на себе тяжёлое имущество, спокойно шёл налегке мудрец Бианд. Когда его спросили, где его вещи, он, усмехаясь, говорил: "Всё своё ношу с собой". Оказалось, что Бианд был настоящим мудрецом. По дороге все беженцы растеряли своё добро, и скоро Бианд кормил их на те подарки, которые он получал, ведя в городах и сёлах поучительные беседы с их жителями. Смысл рассказа. Внутреннее богатство человека, его знания и ум важнее и ценнее любого имущества. Недавний пример. Была у меня на приёме Надежда М. Её муж был главой фирмы, но фактически она всем заправляла. Но у них произошёл конфликт, и муж ей сказал: "Я тебя обдеру". Я спросил у Нади: "Ты зарабатывать умеешь?" "Умеешь. Никакое тебе имущество не надо". Она дёрнула из Сочи в Питер и оставила мужу все магазины, которые у неё были. Он разорился, а она развернулась. Она даже не потеряла покупателей, они стали из Сочи приезжать в Питер. От цифрах и справедливости. Я уверен. Всё должно иметь цифры. Нет цифры нет явления. Многие возмущаются. Правда, что нет правды? Это субъективное решение нет правды. Нет справедливости, и несправедливости тоже нет. Это мы так решили для себя. Несправедливость это когда вы для себя терпите убыток. А когда вы от несправедливости получаете прибыль, то вы не замечаете даже этого. С точки зрения бомжей, жизнь у которых не удалась, у большинства из вас были достаточно состоятельные родители, которые, какими бы плохими они ни были, дали вам образование и так далее. А с точки зрения бомжа или выходца из глубинки, это несправедливо. Если бы я попал в такие условия, я бы ещё больше успел. А когда вас обижают, вы считаете, с вами поступили плохо. Чем отличается правда от истины? У правды цифры нет, а у истины есть. И поэтому я всегда советую: переведите всё в цифры, станет тогда ясно. Для тренера по баскетболу я маленький, и он правду сказал. Для тренера, который готовит джакеев, я высокий. У меня 172 рост. Для кого-то средний рост. И все правду говорят. Истина одна: у меня рост 172 см. Всё. Все споры прекратились. Поэтому я всегда говорю: доведите все до цифры, споры сразу прекратятся. В зависимости от точности инструмента, кто-то намерит 172,5 сотых, другой 172,51 тысячная, в общем-то небольшое расхождение. Нет цифры, нет реальности, а любовь это реальность. Любовь можно выразить в цифрах: насколько увеличилась зарплата, насколько повысился социальный статус и так далее. про лидерство и физкультуру. Есть такие понятия: лидерство и антилидерство. Антилидерство пропаганда и агитация. Агитация когда против, а пропаганда когда за. Кто помнит советские времена, блокнот агитатора, когда агитировали? Подготовили агитатора. Чувствуете, насколько была неграмотность у нашей верхушки. Пропаганда это за, агитация против. Поэтому когда мне задают вопросы, они носят оттенок пропаганды или агитации. Пропаганда, когда помогают мне раскрыть тему. С твоей помощью я ответил на вопрос, сам бы до него не дошёл. Агитация, когда вопрос уводит от темы. Типа, а вы знакомы с работой какого-то автора? Это агитация против меня за того работника. Большой радости это не приносит. Тут тренинг. Я тренированный человек. Меня это не заденет. Но если вы общаетесь с каким-то писателем, то это лучший писатель. Если можно сравнивать, то я вашу работу прочла. Мне стало все ясно. А когда вы говорите: "Прочтите Луизу Хей, это настоящий писатель", тогда вы будете наживать себе врага. Это выдержки из моей будущей книги Психологическая культура. К сожалению, нас воспитали плохо. А самое главное, что нас не научили соображать. А мозг наш двести миллиардов клеток, а вся информация ученого-энциклопедиста поместилась бы на шести тысячах клетках. И вообще нервная система не знает, что такое утомление. Об этом думать нужно, думать нужно много, и надо заниматься физкультурой. Двадцать процентов крови у нас берет, а все остальное постачану по принципу сколько останется. Тот, кто не занимается физкультурой, будет плохо соображать. Если простые вопросы ещё ничего, но если сложные, не потому что мозг плохой, а потому что крови мало. А в группах, где меня совсем не знают, спрашивают: "А вы сами занимаетесь, а то не видно, что я занимаюсь". Кто сам занимается физкультурой, тот видит, что я физически хорошо подготовлен. Про книги и сокровища Я написал статью сокровища, которые у нас находятся под боком. Вы знаете, что это за сокровища? Книги. Я когда гонялся за психотерапевтической литературой, сейчас-то, пожалуйста, покупайте, что хотите, а в моё время были только Рота-Принт и Ксеркс. Дадут мне книгу, и что я делаю? Бешено конспектирую и отдаю. И тут выяснилось, что я лучше знаю те книги, которые беру у других. А те, которые у меня в шкафу стоят, я не знаю. Я стал конспектировать все мои книги, которые у меня были. Сейчас все те, которые у меня стоят на полках, я законспектировал. Сейчас я, наверное, на этом неплохо заработаю. Конспекты публикую, а ведь в конспектах и свои мысли высказываю. И вот тогда выяснилось, что оказывается, у меня сокровище стоит в шкафу, а я и не знал про это. Моя книга из ада в рай фактический конспект. Вы ищете умные нужные, а их можно найти у себя в шкафу. Кстати, по поводу книг. Мудрый человек, по-моему, английский писатель Честерфилд сказал, что человеку нужно от 50 до 100 книг, но тщательнейшим образом отобранные. А если вы какую-то книгу не пользуетесь, то выкиньте ее. А если вы попросили у кого-то почитать книгу, а вам не дали, то вы будете этого человека осуждать. Поэтому, если книга понравилась, желательно ее приобрести. Более того, я советую ту книгу, которую вы читаете, никому не давать читать. Я скажу почему. Вы когда читаете, вы в ней подчеркиваете понравившиеся мысли со звучной вашим. Почему еще нельзя одолживать? Дайте мне книгу, где хозяин подчеркнул, я расскажу его биографию. У Пушкина научился. Татьяна Ларина, когда к Евгению Онегину стала ходить, заглядывала в его библиотеку и посмотрела места в книгах, где он подчёркивает. И тогда она стала яснее понимать, в кого она влюбилась. Но дальше конец. Москвич в гороховом плаще чужих причуд и истолкование слов модных полный лексикон Уж не пародия ли он? Я думаю, что именно в этот момент она его разлюбила. Вы пародии любите? Нет. Вам подавай оригинал. Когда я прочёл Пушкина до этих строк, я понял, что она ему отказала не потому, что не решилась бросить вызов обществу, а потому, что к этому времени она его немножечко презирала. Это литературоведская клевета на женщину, что если она любит, она не решится бросить вызов обществу. Если мужчина любит, то он не решит сбросить вызов обществу. Для мужчины это характерно, для женщины нет. Меня одна девушка спросила, вернуть ли ей книгу, которую я ей дал почитать. Нет, не надо. У меня есть книга «Психология воровства». Есть воровство уголовно наказуемое, морально осуждаемое. Есть уголовно не наказуемое, но морально осуждаемое. Есть уголовно наказуемое, но морально не осуждаемое. Например, если ты у государства украл, то это уголовно наказуемое, но морально не осуждают. А есть и уголовно не наказуемое, и морально неосуждаемые. А есть уголовно не наказуемое и морально поощряемые. Не накажут вас уголовно. И я ответил девушке: "Если вы не украли, если я сам дал вам почитать, то не отдавайте". Вокруг вас унылые люди. Умный человек не отдаст вам книгу, которую вы ему одолжили. Раз одолжили, значит, она вам не нужна. На кой чёрт её вам отдавать? Зачем бы я отдавал Библию 1868 года издания, выпущенную Священным Синодом? Она с крупным шрифтом. Мне её дали почитать, я её не отдал, хотя у меня есть уже пять Библий. И не думаю даже отдавать. Кстати, он её у меня и не просит. Значит, она ему не нужна, а мне как раз нужна. А вредности подражание. Вы читали какую-нибудь книгу о счастливых людях? Нет. Почему? Потому что о счастливых людях писать нечего. Самое большее это книги про людей, которые добиваются целей и обязательно хеппи-энд, когда все поженились. А что после? Что будет после бала? После бала будет плохо. Триумф машинной инженерии. Пошли у них дети, ссоры, размовки, более того, когда начинаешь вдумчиво читать и видишь, что там есть герои, с которых не нужно брать пример. В горе от ума главный герой положительный это молчалин. Чатский круглый дёт. Спрашивается, перед кем он выступает, чтобы тебе отдали земли и все привилегии? Ни к селу, ни к городу. Софья революционерка и истеричка, как, собственно, и все революционеры. Я именем своим не дорожу, она говорит. Демократка бедного полюбела. С самого начала молчалин великолепно овладел техникой психологического экидо. Мне завещал отец, во-первых, угождать всем людям без изъянов, хозяину, где доведётся жить, начальнику, с кем буду я служить. Обратите внимание, порядочек-то правильный. Кстати, ему Софья не понравилась. Ему, как умному человеку, больше нравилась служанка. И правильно, со служанкой можно строить семью, с Софьей нельзя. Далее. Слуге его, который чистит платья, швейцару, дворнику для избежания зла, собаке дворника, чтоб ласково было. И наконец, он умничка. На всякого мудреца довольно простоты. Он не понял, что нельзя объясняться, что может Софья подслушать. Но Софья дура полная, она не поняла, что он её не любил. Как ей понять? Она же не соображала ничего. Ну, книги много прочла, ну танцевать могла, но ну, ручку красиво могла держать. Это всё такие мелкие вещи. В общем, книги могут многому научить. Основная задача книги для того, чтобы не подражать тому, чего не надо делать. Иначе будет та же судьба. Печёрин, когда умер, В двадцать шесть лет его застрелили. Хотите подражать Печорину? В двадцать шесть лет погибнуть? Евгений Анеевин закончил жизнь самоубийством в двадцать восемь лет. Повторите за ним. Вы мне сейчас скажете, что Пушкин этого не описал? Татьяна от него ушла, и он остался один. Вы знаете, он без нее жить не мог. Это же цыпляние. Я знаю, век уж мой измерен, но что продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижу ся. Конечно, он после этого покончил жизненным убийством, но Пушкин не писал об этом. Правильно сделал, но это и так видно. Мне психиатру понятно. Евгения Анигина, конечно, надо было пригласить в нашу психотерапевтическую группу, чтобы он нашел себя в жизни. Любовь не может быть целью жизни. Цель жизни это сделать себя, сделать своё дело, а любовь это украшение. Стены это дело, свет это дело, электроэнергия это дело, а обои и покраска это любовь. Я не против. От неё ждут больше, чем она может дать, особенно эротическое. Естественно будет разочарование, а любовь к себе это всегда выигрышно. о важности откровения. Посмотрите, как знакомятся животные. Понюхали и сразу к делу. Они многие вопросы решают без слов. Конечно, сближаться нужно быстро и всё правильно. Вот наша группа открытая. Открытость к чему приводит? Что и партнёр становится открытым. У нас полный комплект тренингов, который позволяет раскрыться. Психотерапевтская школа — это школа на живца. Он живец рассказывает о себе. Вы всю мою биографию знаете. Я правду говорю, правда все равно почему-то не верит. И когда раскрывается руководитель, то волей-неволей начинают раскрываться и подчиненные. Я всегда руководителю предлагаю, когда он знакомится с коллективом, надо немного рассказать о своей личной жизни, а то начнутся всякие пересуды. А если появился новый сотрудник на работе, то он пусть о себе в своей маленькой группе рассказывает. Когда я ввожу в директорскую группу кого-то новенького, с чего мы начинаем? Просим, чтобы он рассказал о себе. А если он не может, то он у нас долго не удержится. У нас строго: если новый сотрудник, расскажи о себе. И не бойтесь, скажите правду, всё равно не поверят. Зато вы сказали правду, и вам не надо ничего сочинять. Когда речь идёт о сексуальных разговорах, тоже правду надо говорить, только признаваться надо только в том, в чём не можешь не признаться. У меня двое детей. У меня было всего несколько половых партнёров. Случайно получилось. Я правду сказал, правду, остальное забыл, склероз. А эти все разговоры, они иногда полезны, когда возникают очень близкие отношения. Тогда лучше рассказать о себе всё. Если человек не в состоянии выслушать, то сразу с ним и расходитесь. Но правду надо уметь рассказывать. Самый лучший сексуальный партнер тот, с кем ты сейчас занимаешься сексом. Кстати, ему можно тогда и о других рассказать. Он это спокойно выдержит. Описательстве. Писать книги нет ничего легче, но все почему-то боятся. То, что нашел в своей голове, перенеси на бумагу. Правда писать надо, когда вы переживаете сильные чувства, и писать надо искренне. Вот вам пример. Книга "Откровение Госовского Махазавра". Никто не знает, кто это, про что это, но очень хорошо берут. Более того, когда человек становится писателем, у него повышается самооценка. Получается, что на сегодняшний день писательский труд и авторитет писателя Пока еще остаются на очень высоком уровне. И правильно, академиков на валом, профессоров на валом, а писателей средней руки очень мало. Поэтому надо просто сесть и начать писать. Почитайте Чехова, он подробно расписал, что вам надо делать. Пиши все, что есть у тебя в голове. Значит, нет такой ерунды, которая не нашла бы своего читателя. Более того, я уверен, что истории отдельного человека гораздо увлекательнее, чем в классических эпохальных романах. Только в частных, искренних историях вложено всё, что называется от души. И всегда интересно писать для себя, чтобы разобраться, что с тобой происходит. Счастье заключается в развитии всех своих способностей, какие бы они ни были. И счастье это осознавание своего личного роста. А чтобы осознать, надо записывать всё, что с вами происходит. Потом прочитаете через год и сами увидите, что вы выросли. Так повысится ваш уровень счастья. А бытие. Что такое истина? Это объективное отражение реальности. Но есть ещё одно определение. Объективное видение ситуации. А если суммировать, то истина это мысль, которая соответствует действительности. Когда я говорю, что земля круглая, эта мысль соответствует действительности. Значит, истина объективна. Вообще-то земле безразлично, что мы о ней говорим, так? Если мы говорим истину, тогда можно строить какие-то расчёты. Но поскольку у нас все живут по принципу есть то, что я вижу, то в этом случае мне надо фактически ввести ещё одно понятие вера. Вера основана на наших убеждениях. Кто-то считает, что Бог создал землю. Кто-то считает, что человек вечно существует, то есть верит в реинкарнацию. Кто-то во всём выискивает противоречия. Но что характерно для истины, она относительна. Знания потом растут. Но вот истину как раз нужно любить больше всего. Как говорится, Платон мне друг, но истина дороже. Что значит относительно истина? Значит, что она не всегда полностью отражает, как оно есть всё на самом деле, а она частично. А поскольку знания о мире растут, то процесс познания идёт. Например, сейчас известно, что земля сплюснута у полюсов. Всегда любое знание не очень точно, относительно. Что ещё характерно для истины? Она всегда вылезет наружу. Но если вы поставите себе высокую цель, то она будет вас охранять. Например, тогда вы точно будете очень разборчивы в сексуальных связях. Ведь когда вы станете звездой, о вас всё узнают. А порядки. Начальство всегда надо слушаться. У нас было глупейшее распоряжение чтобы мы ходили в общежитие и следили за порядком в общежитии. В последнее время я был самым старшим, но тогда мне было чуть за 40 лет, а в общежитие приезжали и пятидесятилетние, что их воспитывать? Все возмущались, но у меня был принцип выполнять. Куда денешься? Я тогда как раз и придумал способ, чтобы не ходить по комнатам. Я организовал там лекторий человек и общества. И те, кто был вообще жить и в, в мое дежурство приходили на лекции, многим делалось-то ничего было, и мне не надо было ходить по комнатам. Хотя я немножко походил и убедился, что если зайдешь в комнату, много и поймешь. Тук-тук, никого нет. Культурно-развлекательная группа по магазинам ходит. Тук-тук, свет горит, они руками размахивают. Тут конспекты, учебники, значит, карьеристы. Тук-тук, яичница. Это группа алкогольно-сексуальные. В общем, так я выполнял нелепое распоряжение руководства. Остальные чертыхались. Более того, я ещё умудрился получить достоверную информацию о том, что делается у нас на наших циклах. Кто лучше всего знает ситуацию в общежитии? Кто? Швейцар. Вход, сидит Швейцар, документы проверяет. Здравствуйте, как дела? Нормальные люди, не доносчики. Он просто рассказывает, жалуется. Конечно, вам работать хорошо, когда у вас не студенты-хулиганы ходят, а серьёзные люди, врачи, которые не пьянствуют. Может, хирурги или организаторы. А то, что ваши психиатры, не поверю. Нет, все наши ведут себя прилично. Он сам даже не помнит, что сказал вот ваши психиатры. О чём это говорит, что наши психиатры тоже будут? Я пошёл к нашим коллегам, выяснил их проблемы. Скорее они решились, и бузить они прекратили. В итоге, с 1983 года у нас не было ни одной пьянки, ни одной драки, ни одного ЧП, тогда как на остальных циклах всё было. Так что не ссылайтесь на плохие условия, на то, что страна вам портит ваш коллектив. Вы просто не умеете управлять. А невежестве учителей Как у нас устроено в школе. Отличника хвалят, двоечника ругают. В итоге двоечник ненавидит отличника. У нас идёт неосознанное травливание ещё в детском возрасте. Учительница отчитывает ученика, плохо отвечающего у доски, и хвалит девочку, которая отвечает сидя за партой. Посмотри, Петя, как Катя хорошо ответила. Кто ещё знает? Ученики, сидящие за партами, тянут руки, а это большое преимущество по сравнению с теми, кто отвечает у доски. Я учителям объяснял: вы понимаете, что ученик, стоя у доски, волнуется. А сидящие за партой или стоящие рядом с ней знают ответ, потому что могут посмотреть свой конспект, потому и тянут руки. Давайте в одинаковых условиях жить и задавайте вопросы ученику, вызвав его к доске. Вопрос задавайте такой, на который ученика не готов ответ, и чтобы он ответ готовил у доски. Можно же это делать? Да, но трудно. Вообще, многие наши учителя не знают ни социальной психологии, ни психологии управления. Мечты зачатки не раскрывшихся способностей. В мечтах очень много действительности, больше, чем в реальности. Почему? Потому что в реальности что есть, то есть. А почему в мечтах больше действительности? Я мечтаю о том, чтобы развить свои способности, а не развил. Но их обязательно надо развить. Удовлетворённая потребность древо жизни. Неудовлетворённая потребность иссушает мозг. Так нас исказили, что наши естественные потребности мы не осознаём, а потребности исполняем чужие, которые нам чужды. Так, я анализирую. Так, мне нравится, как Воростовский поёт, и я мечтаю петь, как Воростовский. Я ему завидую, нет, потому что у меня нет способности. Эти мечты зачатки нераскрывшейся способности. А математикам я завидую. И первое, что я сделал после окончания института, выучил высшую математику и завидовать им перестал. Разбирайтесь в себе. Любое душевное движение имеет какой-то глубокий смысл. Только надо иметь в виду, если ты что-то сегодня сделал или не сделал, это потеря невосполнима. А выполненное дело это очень надёжный вклад, который никуда не пропадёт. Факел сгорел, но факт горения уже не уничтожишь, ведь он какое-то время грел. Это же касается и сексуальных вопросов. Если я имел возможность поцеловать свою любимую женщину сегодня, но сегодня её не поцеловал, а поцеловал завтра, то тот факт, что я её не поцеловал вчера, уже никак не вспомнишь. Поэтому психология, которую я исповедую и пытаюсь вам навязать, требует деятельности. Не знаешь, что надо делать? Делай хоть что-нибудь.